Вагон класса «Люкс». Наконец-то пациентка закрыла за собой дверь. Можно расслабиться. Анна захлопнула ежедневник и подошла к окну. За окном моросил дождь, туда-сюда основали люди в ярких куртках. Да, жизнь изменилась, в Москве добавилось ярких красок, даже в такой осенний и неприглядный день. Надо проверить, когда следующая запись. Доктор вернулась к столу, опять открыла ежедневник. В ближайшие полчаса никого не ожидается. Это хорошо. Это очень хорошо. Всё равно она сейчас не могла работать. В голове только одна мысль. Зачем она приходила? Что ей нужно? Анна встала из-за стола и опять подошла к окну. Она чего-то ждала? Естественно. Ей было интересно, как выйдет пациентка из поликлиники. А вот и она. Обычное чёрное пальто. Женщина раскрыла над собой затейливый зонтик, красный в чёрный горох, и скрылась за воротами. Надо же, какая память! Сколько времени прошло с той их встречи? Лет двадцать пять, не иначе. Или двадцать шесть? Да, двадцать шесть. Анна по привычке подошла к раковине вымыть руки. Внимательно посмотрела на своё отражение в зеркале над раковиной, На неё смотрела красивая, можно даже сказать, холёная женщина. Она совершенно не была похожа на ту другую, которая была раньше, 26 лет назад. не лучше, ни хуже. Она знала, что выглядит моложе своих 55. Высокая, слегка полноватая, сама себя за это корила. но ну, что делать. И зато волосы роскошные. То он подобран хорошо. Восточные женщины сидеют рано, поэтому выгодно в определённом возрасте превратиться в блондинку. Кому-то не идёт, делает женщину бледной, но только не Анне. Вообще-то в паспорте она «Ануш», но об этом знали только самые близкие. Для всех она уже давно Аня, Анюта, а теперь уже Анна Арутюновна. Менделевидные глаза даже можно не красить, и губы от природы чувственные и яркие. Она давно уже перешла на помады светлых тонов возраст есть возраст перебарщивать не стоит анна улыбнулась своему отражению вот и улыбка у неё шикарная да гены правильно говорят восточные женщины быстро стареют пока она пытается природу обмануть и цвет волос поменяла и кудри распрямила был один нюанс который помогал светлая кожа Её всегда называли родственники чужой все в её родней были смуглыми некоторые просто даже очень смуглыми как выходцы из индии и сын анны тоже смуглый и одна из внучек а она белокожая анна заглянула в компьютер опять изменения следующий пациент через час она была рада ей нужно было время чтобы осмыслить что произошло Она крутанулась на вращающемся кресле и уставилась в настенный календарь. Дни, недели, месяцы. Время бежит и несётся. Мы пытаемся его приручить, поставить себе на службу. Какие-то события совершенно вычеркнуть из своей памяти, какие-то, наоборот, растянуть, запечатлеть. И у нас это получается. Мы выставляем фото наших счастливых дней на показ, чтобы ещё раз вернуться в тот день, когда улыбался сам или твой ребёнок, и стираем из памяти дни события, которые нам неприятны. но вот надо же. В какой-то момент появляется кто-то, кто говорит «нет, дорогая, и это в твоей жизни было». И не отвертишься. Тут же картинка встаёт перед глазами со всеми подробностями, и целый отрезок времени проносится, как будто смотришь на него из вагона поезда дальнего следования. Да-да, она всегда сравнивала тот период своей жизни с путешествием в поезде немного романтическим немного экстравагантным достаточно длинным путешествием в вагоне класса люкс да анна мгновенно остановила все вопросы пациентки утверждая что они не знакомы хотя узнала её сразу же это было совсем несложно, она почти не изменилась счастливый тип и фигура и лицо и даже прическа та же короткая стрижка даже симпатичней стала но как она узнала анну Тогда она была очень стройной, можно даже сказать худой, с длинными чёрными кудрявыми волосами. Пациентка не отступала. «А мы с вами встречались, помните? У общих знакомых. У Золотарёвых. Помните?» Анна пожала плечами. «Нет, мне неизвестна эта фамилия». Анна изо всех сил пыталась сохранить спокойствие и улыбаться, глядя на пациентку. Женщина гнула свою линию. «Ну как же, странно». Я редко ошибаюсь. Она немного замялась. Вы тогда были чёрненькая, и волосы у вас были длинные, кудрявые. Да, я когда-то была чёрненькая. Это естественно. Моя же фамилия Казарян. Армянки беленькими не бывают. Да, извините меня, наверное, я ошиблась. анна собрала волю в кулак и старалась быть по-деловому доброжелательной. Скорее всего, ей это удалось. Женщина, немного замявшись, продолжила. «Ну да, конечно. Просто... Ой, простите меня, зачем это я...» «Я вас слушаю. Что вас беспокоит?» Этот вопрос Анна уже задавала, слава богу, пациентка её наконец-то услышала и начала отвечать по существу. У неё ничего вызывающего беспокойства не было. Обычный период климакса, мимо которого никто не проходит. Только основная часть женщин так и продолжает мучиться, а более сознательно идёт к гинекологу, неврологу она как раз работала в клинике неврологом. Она любила свою работу и была хорошим специалистом. Она осматривала женщину, мерила давление, записывала данные и ловила на себе её заинтересованный взгляд. Сначала взгляд был удивлённый, немного расстроенный, а потом сменился на снисходительный. Она всё же её узнала. И сейчас не сомневалась, конечно, это была она. Именно Анну она видела у Золотарёвых, просто Анна почему-то не хочет в этом сознаваться. Видимо, что-то сопоставило у себя в голове. В какой-то момент Анна не выдержала этого снисходительного взгляда и сама продолжила тему. Это случилось как-то безотчётно для неё самой. «Так когда, вы говорите, это было?» «Я не помню, очень давно, точно больше двадцати лет назад. У вас ведь есть сын?» «Да», — механически ответила Анна. «Ему сейчас сколько? Лет тридцать?» «Тридцать один». «Вы тогда были с сыном, и я с сыном. Они внешне были одногодками. Моему было лет пять-шесть. Мы пришли в гости к мальчику, к Алику Золотарёву. Его мама Александра, моя институтская подружка». «Нет-нет, точно нет, я не знаю никакую Александру. Я это имя не люблю, поэтому точно бы запомнила. Это недоразумение» она мгновенно остановила разговор. Ещё не хватало, чтобы пациентка начала рассказывать ей про эту семью. Нет, она не желает слушать. Они опять перешли к разговору на медицинскую тему. Анна постаралась выкинуть из головы неприятную тему и сосредоточиться на диагнозе. Она как можно подробнее рассказывала женщине о её сегодняшнем состоянии здоровья. Говорила и сама успокаивалась. К сожалению, ни одна женщина мимо этого состояния не прошла. Кто-то вес набирает, у кого-то начинаются проблемы с сердцем, у кого-то с почками. И однозначно у всех страдает костный аппарат. Бессонница, приливы, депрессии — это всё в придачу. Так что не расстраиваемся, пьём препараты, занимаемся спортом, гуляем, правильно питаемся и, главное, уделяем побольше времени себе любимой. Это важно. «Спасибо. Ваши слова бы Богу в уши. И где это время найти?» Анна улыбнулась, но всё, проехали. И вдруг... «На вас платье такое красивое ещё было, бирюзовое». Это был удар под дых. Анна мгновенно залилась краской, стала трудно дышать. «Боже мой». Ей уже было всё равно, что подумает про неё пациентка. Тот день встал у неё перед глазами, как будто это случилось вчера. Она действительно тогда взяла с собой сына. Собственно, что значит «взяла с собой»? Пригласили как раз сына на день рождения к мальчику. К его сыну. Олег решил, что должны подружиться дети. Какая унизительная была ситуация. Но он придумал план. Невозможно порвать всё и сразу. Всё должно случиться постепенно. Сначала он всё расставит по местам, всех приручит. Таким образом, расставание пройдёт не так болезненно. По смешному стечению обстоятельств жена Олега тоже была неврологом. Это он придумал, что Анна должна пойти на те же курсы повышения квалификации, что и его жена, познакомиться там и подружиться с Александрой. А ведь аня совершенно не ревновала. Олег убедил её, что ревновать незачем и не к чему. Вот ты увидишь и поймёшь. Это просто брак такой. Сашка из семьи медиков, я из семьи медиков — Наши родители учились вместе в институте. Две закадычные пары. Мы с Александрой знакомы с детства. Олег знал, что лучшей жены ему не найти. Собственно, это было мнение всех окружающих. И отец вовремя объяснил. «Пойми, старик, наше мужское дело за бабами бегать, удивлять их, а иногда и удовлетворять. Женщинам отказывать нельзя. Не по-мужски это. Поэтому дома всегда должен быть крепкий тыл». «Дома нужно отдыхать, расслабляться, и в жене своей ты должен быть уверен. Для этого тебе нужна Александра. Предсказуемая, надёжная, в меру симпатичная, в меру домовитая, вся уже изученная и безо всяких сюрпризов. Опять же, здоровая, без дурной наследственности, вам ещё детей рожать». Отец оказался прав на сто процентов. Олег даже испытал какое-то странное облегчение — когда в конце концов эта свадьба состоялась, хотя выкручивала его три месяца данное на обдумание, страшно. Вставал вопрос «Зачем?» «Зачем он это делает? Он ведь ещё такой молодой. Только-только окончили институт, впереди ещё ординатура. Живи да радуйся. Кому нужна эта кабала?» Подталкивали обе стороны, и его родители, и её. Сашка только улыбалась и пожимала плечами. Но когда они проснулись после свадьбы в небольшой двухкомнатной квартире возле метро Фрунзенская, он вдруг понял, а ведь здорово. Сашка — мировая девчонка, и нет рядом вечно охающей мамы и читающего лекции нотации отца. Жена знала, когда замолчать, и умела на удивление вкусно накормить. И, главное, никого не беспокоила, вымыта посуда или нет, заправлена кровать или так и стоит неделю, не накрытая покрывалом алек родился через год, чем привёл в восторг, опять же, обе стороны. Про имя даже вопроса не стояло. Он Олег, она Александра, значит, мальчик соединит в себе оба имени. алек Родители с обеих сторон обнимались, вытирали мокрые от слёз глаза и говорили друг другу «Вот, вот оно, счастье. Как же хорошо жить на белом свете». Они с радостью возились с внуком, в очередь становились на дежурство погулять, забрать на выходные и так далее. Чуть было вообще, не отобрали у молодых ребёнка. Но тут уже взбунтовалась Александра. В конце концов, это наш сын. Давайте всё-таки хотя бы через раз. Посмотреть со стороны нормальная среднестатистическая семья, можно даже сказать счастливая, и в плане материального благосостояния, и в плане взаимоотношений между собой. А если на чистоту? Если быть до конца честными? Олег жил на самом деле, как хотел. Семья была в радость, и её не было через край. Работы и личной жизни было больше. Ему казалось, что Александра живёт точно так же. Родители хорошо понимали, что дети ещё молодые, помогали материально, что было, безусловно, всегда кстати. Была ли какая-то личная жизнь у Сашки? Олег об этом не задумывался. То есть не так. Скорее, не сомневался, что не было. Всё-таки ребёнок отнимал много времени — Свободное время съедали подружки и телефонные разговоры. И это было единственное, что раздражало. Ну и работа. Александра после декрета вышла на работу в одной из центральных московских клиник. Ее тут же поставили на новую аппаратуру, с которой та тщательно разбиралась. Сама переводила инструкции, вникала, удивлялась прогрессу. Прекрасная жизнь. Прав был отец, когда уговаривался жениться И именно на Александре. Сегодня у Олега было всё, что нужно для счастливой жизни. Семья, квартира, сын, хорошая работа, определённая свобода, которой он время от времени пользовался. Не часто так, для поддержания боевого духа. Отец же рекомендовал женщин не обижать, а родителей нужно слушаться. А через пять лет в его жизни появилась Анна. Она отличалась от Александры, причём кардинально, своей яркостью, темпераментом, экстравагантностью. Анна входила в комнату и хотелось встать. Такие девушки должны работать моделями, а не врачами. Анну нужно было завоёвывать, и он до конца не мог понять, а как она к нему относится. Она как будто делала одолжение. Это подстёгивало, будоражило. Отношения с Анной Олег, как всегда, начал легко и ненадолго, так, как привык. Важно всё и всегда расставить на свои места ещё до начала отношений — Нам хорошо здесь и сейчас, не более того. Проговорили, чокнули с бокалами с шампанским, и понеслось. Со всеми такой подход к делу удавался, а может, он неосознанно выбирал именно таких женщин, тех, кто был согласен. Не стоит думать, что все женщины хотят обязательно заполучить мужчину в собственность и навсегда. Многие также пускаются в приключения. Оно должно быть интересным, захватывающим, со своим адреналином, но обязательно иметь конечную точку. Заигрались, Ильяна начала его впутывать в какую-то свою игру, но ему захотелось продолжения. Тот поезд, в который он сажал своих возлюбленных, чтобы потом высадить их на конечной станции, никак не хотел останавливаться. Кругосветное путешествие всё продолжалось, и ему это нравилось. Дом — это святое, как и сын, как и жена, как и покой в семье, как и здоровье родителей — не обсуждается. Что же делать? Он не хотел терять ни одну из женщин. Ему нужна была Сашка как воздух. Но и Анна превратилась в необходимую жизненную деталь, как, допустим, часы Ланжин или ручка Монблан. Она стала частью статуса, и без нее тоже никак. Олег решил ввести Анну в семью. Анна жила вместе с шестилетним сыном — Два года назад мужа пригласили на работу в Петербург. Условия были невероятно привлекательными. На семейном совете решили, что нужно попробовать. Обосноваться, если все срастется, то будут решать, как жить дальше. Главное — принять правильное решение перед тем, как мальчик пойдет в школу. В северную столицу Анна мужа отпускала легко. Деньги — это важнее. Если на чистоту... Она никогда не была влюблена в мужа так, чтобы держаться за него руками и ногами. Он — да. Она — как получится. После его отъезда вдруг стало ясно, что без него даже лучше. Деньги присылает, хватает на всё. И даже на няню. У Анны появилась определённая свобода. А потом в её жизни появился Олег. Мужчина её мечты. Она даже не догадывалась, что у неё была мечта. Но увидела его и поняла, Вот он. Как ей показалось, невероятной красоты и шарма, обаяния и красноречия. Анна не собиралась влюбляться, она приняла правила игры. Они не то чтобы тщательно обсуждались, на берегу никто ни о чем не договаривался. Это было негласно на уровне взгляда. Мы с тобой здесь и сейчас, нам хорошо, но мы не приходим за черту. Никогда. У каждого есть дом, пространство, семья. Сначала ей эти отношения показались забавными, потом занятными, а потом она привыкла. Но в какой-то момент Олег стал родным. Анна чувствовала, его отношение к ней прошло точно такой же путь. К этому времени муж с извинениями сообщил, что хочет жениться. Естественно, на боевой питерской подруге. Ему стыдно, он кается, засем переписывает на Анну квартиру и обязуется помогать в воспитании мальчика. Анна в какой-то момент даже всплакнула больше от облегчения и удивления от того, что, наверное, Бог всё-таки существует. А иначе, ну почему всё так гладко складывается? Вот тебе мужчина мечты, тут же уход мужа, чтобы освободить место для любви всей жизни. Даже её достойная квартира на Ленинском проспекте, где можно было легко встречаться, оказалась в её собственности. Идею Олега с вводом её в семью сначала Анна не восприняла всерьёз. Курсы повышения квалификации? Там будет его жена? А она, Аня, при чём? Познакомиться? Зачем? И, тем не менее, она пошла на эти курсы. Собственно, не пойти не могла, это нужно было по работе. Александра, как ни странно, подошла сама. «Вы Аня?» Мне Олежка про вас рассказал. «Вы ведь тоже невролог». Очень рада с вами познакомиться». И вот так вот запросто. Анну больно резанула семейная олешка она постаралась вести себя как можно более непринужденно, но сердце начало сжиматься. Господи, а ведь оказывается всё реально. А оказывается, тот поезд, в котором они все мчатся дальше и дальше, полон пассажиров. И Олег, в отличие от неё, не сидит постоянно в их вагоне СВ, он ещё и ходит в вагон-ресторан и по другим вагонам среди которых есть и купе, и плацкарт, попутчиков хоть отбавляй». Почему они показалось, что в том поезде она едет одна? Кстати, вагонов класса «Люкс» может быть прицеплено несколько. А ещё где-то они могут отцепляться, меняться, передвигаются стрелки на дорогах, меняются колёса в поезде. И это всё теперь её жизнь. Она сама на неё согласилась. Её новый избранник посадил её в этот поезд и даже не стал запирать в одном вагоне, а ещё пытается вместе с ней ходить через весь состав. Или, может быть, это хорошо? Может, это даже честь для неё? Что всё время сидеть в купе? Даже и красивым, и со всеми удобствами. Аня и Саша вместе сидели на лекциях, вместе выходили на кофе-брейк. Разговоры крутились вокруг детей. Исключительно. Анна очертила тему, и Александра тут же приняла правила игры. Она, в принципе, была очень комфортной в общении. С ней была Невероятно легко. Видимо, и ему тоже. Александра сама находила темы для разговоров, всегда отвечала с радостью на любой вопрос. Позитивная, ненавязчивая, хороший и преданный друг. Открытый и приятный. Анну всё это безумно раздражало. Ещё больше потому, что ей захотелось иметь такую подругу. В голове всё поплыло. Не было ревности, сравнений. С Сашей было ещё лучше, чем с Олегом. Бред. Но это было именно так. С Олегом она всё время что-то изображала. Немного театральности в этих отношениях присутствовала всегда. анна понимала, он в том спектакле нуждается, его это заводит. Её абсолютная ни на кого не похожесть Простота, лёгкость и комфорт были дома. Она должна быть другой. Немного томная, немного замедленная, немного загадочная. Смотреть немного поверх головы — Отвечать не сразу, полуулыбка на лице. Вот Саша вся как на ладони, здесь и сейчас солнышко в лукошке. У Алика в воскресенье день рождения. Аня, приходите с сыном к нам домой. Анна мило улыбнулась, пообещала отодвинуть дела, которые, естественно, у неё уже были запланированы. И в ужасе понеслась к Олегу. Что делать? Как реагировать? Абсурд. А никакого абсурда «По-моему, это прекрасная идея. Почему нет?» Анна задыхалась от этой, этой ситуации. Что значит «почему нет?» Да по всему этого ещё не хватало. Но, если честно, ей уже захотелось заглянуть в тот другой мир. Раньше она об этом не думала. Зачем? Есть она, Анна, есть её мужчина. Её и только её. Она себя в этом убедила. У Анны есть сын, которому она посвящает свободное время, и этого времени вполне для сына достаточно. И у сына есть любящий отец, прекрасная размеренная жизнь. Она не собиралась лезть в чужой дом. Зачем сравнивать, нужны ли подобные встряски в жизни? И всё же она пошла. Она долго думала, в чём идти, как в этой семье принято. На лекции Александра, как правило, ходила в строгом костюме, Олег был одет с иголочки всегда. И решила надеть новый костюм цвета морской волны. Она сшила его недавно партниха предложила материал, её подруга привезла из Америки. Красивого цвета атлас, немного, правда, кричащий, удивительно подходил по цвету анни Силуэт был выбран модный, было ясно, что костюмчик шился на выход. Пиджачок с баской, с глубоким декольте и отделкой кружом в цвет. И узкая юбка-карандаш. «Богиня», — сказала мать, когда увидела её в этом костюме. «Сын Аня». Тоже нарядила в костюм и бабочку, вроде как кавалер должен соответствовать даме. Конструктор для мальчика, торт и цветы для мамы. Стандартный набор. Саша предупредила, что собираются мамы с детками. Никаких мужчин. Ясное дело, могла я не предупреждать. а Она не хуже неё знала, что Олег в командировке. Дверь распахнула сама Александра. В потёртых джинсах и голубой кофточке в цветочек она смотрелась милой и по-домашнему уютно. Анна сразу почувствовала себя по-дурацки в своём практически вечернем одеянии. От этого ещё и вспотела, и возненавидела себя ещё больше. «Аня, какая ты! Чудо-чудо!» — всплеснула руками Саша. «За это я люблю тебя ещё больше!» Она кинулась к Анне на шею и расцеловала смутившуюся женщину. Без перерыва она развернулась к мальчику. «Так, а тебя уже все ждут! Какая на тебе красивая бабочка!» У нас сегодня в гостях барышня Вика. Скорее всего, она выберет тебя своим кавалером. Саша схватила мальчика за руку и понеслась в комнату. «Так, все к столу, все к столу!» Анна посмотрела вслед удаляющейся фигуре Александры. Тяжеловатый зад, полноватые руки, тапки без задников, которые еще больше утяжелили походку. Анна развернулась к зеркалу, посмотрела на себя оценивающе. И правда чудо только совершенно не к месту. Дура, зачем это всё было делать? Ей же было сказано «детский праздник». Ещё и туфли забыла. Господи, какой кошмар. Она влезла в меховые розовые тапки, которые ей дала Саша, и прошла в комнату. Вот, значит, как он живёт. Квартира соответствовала Саше. Не ему, Саше. Также тепло, уютно, душевно, клечатые пледы на креслах, Красиво оформленные окна, картины на стенах, подобранные с любовью, уместно накрытый сладкий стол со свечами, затейливыми салфетками, плакатом на стене с фотографиями из семейного альбома. Александр весело руководил парадом. Кому Буратина? Кому Тархун? Задуваем свечи, загадываем желания и поём все вместе: "С днём рождения тебя". Нужно улыбаться, нужно реагировать уговаривала себя Анна. Сын мгновенно стал чокаться с другими детьми, встал, произнёс тост, потом вызвался прочитать стихотворение. Она даже не могла радоваться, хотя сын никогда не был общительным. Саша сумела его развеселить, развернуть в свою сторону. Это была ревность? Нет. Гораздо больше. Обида. Обида за то, что она жила неправильно. Он её переориентировал в совершенно другом направлении. А оказывается, сам от их эстетически-гламурных отношений отдыхал в такой милоуютной атмосфере. Запер её Аню в салоне-купе, где она старалась соответствовать. А что теперь? Теперь он решил всех соединить в одном вагоне-ресторане, чтобы где ни проговориться, ни промахнуться, чтобы всё окончательно стало удобно и весело, ещё дружно. Чтобы сыновья стали друзьями, чтобы вместе в кино, в театр, на отдых... Вот это да. А дальше Анна подумала про Александру. Хорошо, она сама должна будет жить во Воронье. А вот эта замечательная хохотушка и дальше будет уверена в своём безоблачном счастье и жить будет ещё счастливее. Жена приобретает подругу, сын достойного друга, то есть выигрывает все, кроме Анны, которая до конца знает свою позорную правду. Никогда раньше ей в голову не приходило про позор, а сегодня вдруг пришло. Она сидела, возвышаясь своих худобой над всеми, ключицы выпирали из бирюзового пиджачка, юбка туго обтягивала бёдра, и было всё неудобно, неловко, ни к месту, ни к стати. Она поскорее хотела уйти, но сын так втянулся в игру, что его было не утащить. «Дома первое, что она сделала?» — засунула костюм в пакет из-под мусора и отнесла его на помойку а потом уже рыдала в голос, размазывая слёзы в ванной, чтобы не увидел сын. Олег названивал до ночи, а потом что-то понял. И больше не надоедал. Видимо, сообразил, что переборщил. Всё ж не зря Анна им всегда восхищалась. Умный мужик, ничего не скажешь. Перевернул страницу, пошёл дальше. Вернее, поехал на своём чудо-поезде. Искать, с кем ему дальше обмануть супругу. Пусть. Главное, это будет не она, Анна. Она тогда сильно поправилась за полгода на 20 килограмм и перекрасилась в блондинку, и волосы выпрямила, и стала жить совершенно по-другому. Она не вышла больше замуж, но была счастлива, вырастила хорошего сына и сейчас с умилением воспитывает его детей. И та история уже выветрилась из её головы. «И вот, пожалуйста». Она опять вернулась в то время. Какая всё-таки внимательная женщина. И про костюм, главное, запомнила. Анна тряхнула головой и пошла в ординаторскую заваривать чай. Всё в порядке. То было давно и неправда. Она изменила своя внешность, свою жизнь. Для начала, правда, пришлось выбросить костюм. Его, может, даже было жалко. Потом уже всё было легко. И больше она ни о чём не жалела. 8 декабря 2014 года.